Глава 11. 2018. Кристина. «Что? Что ты сказал?» Голос дрогнул. Фраза повисла в застоявшемся воздухе незримым вопросительным знаком. Тугой пустотой отозвалась в барабанных перепонках. Тимофей молчал, глотая слова вместе с подступающими к горлу вздохами. «Да и не нужны Кристине были», не могли сейчас существовать оговорки, утешения и доказательства собственной неправоты. Только истинные объяснения. Это невозможно. Они ведь даже не похожи, неуверенно пролепетала Кристина, пытаясь придать голосу максимальную твердость. Но гадкий, назойливый, зудящий червячок страшного осознания ворочался и царапался внутри. Прямоугольник окна, на которое она смотрела, слабо качнулся и поехал в сторону. Ощущение реальности происходящего стремительно истончилось, вызывая приступ нестерпимой тошноты и скованности в легких, Словно Кристина наглоталась жидкого аммиака. «Так не может быть, не может. Я всю жизнь росла одна, никому не было до меня дела. Да и не появлялся никто, кроме сестры отца». «Не может!» «Может!» — хладнокровно отчеканил внутренний голос. И Кристина запоздала поняла, что медленно сползает на пол. «Кристин!» Руки Тимофея цепко схватили за плечи, оттягивая обратно к себе. «Я хочу упасть. Не трогай меня!» Сознание уловило ощущение сочувствующего беспомощного взгляда, скользящего по ее лицу жалостливого, взволнованного и бездейственного одновременно. И это оказалось последней каплей. «Не смей меня трогать!» Выпростав руку, Кристина хлестнула Тимофея по щеке, одновременно пытаясь схватиться за край стола, удерживая равновесие. Под руку, комкающую скатерть, попалось что-то твердое и тяжелое, завернутое в расползшийся носовой платок. Еще прежде чем Кристина успела это осознать, острый конец металлического черного стержня задрожал на уровне подбородка Тимофея. Тот отпрянул, разжав пальцы. Потеряв опору, Кристина опрокинулась вместе со стулом, больно приложившись с затылком, остоявшую сзади тумбочку. Из глаз фонтаном брызнули слезы. Но даже сквозь них она заметила, каким опешившим и непонимающим Обиженным сделалось выражение Тимофеевых глаз. Он медленно отлип от столешницы, также медленно, не отрывая глаз от пола, вышел в коридор. «И пусть, пусть идет, пусть катится!» Проваливает вместе со всеми остальными, со всеми их недоговорками и застывшими лицами. «Пусть!» Она не плакала. Она хотела плакать но теперь слезы мутными сгустками застыли в уголках глаз. Кристина не видела, чувствовала спиной мурашками, холодком по лопаткам, как Тимофей прошел вдоль узкого коридора в темноте по направлению к входной двери. Потом замер, остановившись напротив гостиной, задержался там на пару секунд и вернулся снова, помаячив в кухонном дверном проеме черной прямой тенью. Не задумываясь, свернул в боковое ответвление коридора, пройдя мимо спальни сестер. И не задерживаясь, уверенно направился в сторону ее, Кристины, комнаты. Пальцы свело тревожной судорогой. Кристина опустила глаза, горячий металл вибрировал, дрожал, притягивая точно магнитом, словно живой. Кристина пришла в себя только когда из-за плеча к ней потянулся рукав черной куртки и знакомые узловато-тонкие длинные пальцы с обрезанными ногтями осторожно перехватили из ее рук нож кухонным махровым полотенцем. «Не надо. Мало ли что этим можно сделать. Я не знаю до конца». Голос до того заботливо-рассудительный, успокаивающий, что хотелось плакать только от одной щемящей тянущей тоски, которую он пробуждал в сердце. «Пошли, я придумал, попробую воплотить в жизнь. По расчетам должно получиться». Рука Тимофея скользнула вдоль плеча, мимолетно коснувшись колечка волос за ухом. И Кристина едва сдержалась, чтобы не обернуться, не дрогнуть, не заплакать. Уже по-настоящему. Сквозь провалы в памяти навстречу качнулась, падая под ноги, собственная комната. Минималистичное пространство со скудным набором основной мебели. Только письменный стол с парой навесных полок, двустворчатый шкаф, тумбочка и узенький раскладной диванчик, притулившийся бочком к светлой стенке. Есть среди наших умений такая хитрая заморочка. Проход из одного места в другое — Телепортацией вряд ли назовешь. Это вроде незаметного прокола в пространстве, соединяющего две отдаленные точки. Переход. Произнесенные Тимофеем слова двоились, склеивались и беспорядочно тыкались по углам сознания. Представь лист обычной бумаги, свернутый пополам и проткнутый насквозь стержнем ручки. Если его развернуть, между отверстиями появится промежуток. Это будет расстояние между двумя объектами. Можно пройти по земле пешком, а можно... Тимофей, наконец, что-то нащупал в темноте и медленно потянул к себе, наматывая круговыми движениями на пальцы правой руки. Срезать напрямик через коридор. Единственная загвоздка такого прохождения жрет за раз много энергии. Но мы сейчас так и пройдем, прямо к нам, в башню. Кристина старательно вглядывалась в темноту, пытаясь разглядеть то необычное, о чем говорил Тим. Но от напряжения перед глазами стояла завеса дрожащей зеленой ряби. Край рукава Тимофея слегка мазнул Кристину по щеке, когда он вскидывал левую руку, продолжая круговыми движениями наматывать невидимые нити на запястье. В первое мгновение показалось, что комната схлопнулась в точку, стены дрогнули, прогнулись и обрушились под ноги разрастающиеся черной пустотой. Пол исчез, оставляя лишь пружинистое чувство свободного шага с высоты и короткие секунды полета, растянувшиеся в резиновые жгуты. Кристина зажмурилась. Пустота пробиралась внутрь с вистом дыхания в горле и свернувшимся в тугой комок желудком. От этого хотелось закрыть руками уши, сжаться в комок, уткнуться носом в колени и не смотреть, не смотреть. Кончики пальцев слабо коснулись висков, цепляясь за короткие, придирчиво изогнутые краснорыжие колечки волос. Это движение почти сразу отозвалось вибрацией, горячим покалыванием под ногтями, пульсацией в ладонях. «Моя жизнь...» больше не должна тебя интересовать. Две пары темных глаз смотрят друг на друга сквозь пространство, сквозь чужие спины, взглядами прожигая одежду и осыпаясь пеплом под ногами. Каждый сантиметр, отделяющий этих людей друг от друга, усыпан пожелтевшими листьями, золой и догоревшими искрами. Но мир не видит их, как не замечает почти ничего вокруг.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 Истлела трухой, свистящим шепотом унеслось в сторону. «Просыпайся, Соня! Уже приехали!» «Уже?» Сквозь ресницы, скованные внезапной дремотой, медленно проступало окружающее. «Я думала, этот коридор будет длиться целую вечность». Кристина потянулась к заспанным глазам, протяжно зевая. «Чего это с ней в самом деле?» «Уж слишком быстро!» В нос упиралась ворсистая ткань салонной обивки. Из кармана переднего сиденья, щетинясь размусоленными краями, торчал бежево-зеленый прямоугольник дорожной карты. В левую щеку неудобно врезался металлический бегунок застежки на любимой кофте. Такая же была у Кристины в детстве. Пушистый джемперок с кармашками по бокам и как она ухитрилась заснуть и пропустить возвращение домой. В машине одуряюще густо пахло сладкими переспелыми яблоками. Внутри похолодело от предчувствия, от страшного ощущения реальности происходящего и от мысли, что всё это уже случалось в её жизни. «Кто к тебе приходил сегодня?» Кристина не могла видеть, но представляла. Папа сосредоточенно следит за дорогой, сдвинув брови, и задает волнующий его вопрос нарочно спокойным голосом, как бы невзначай. Значит, дело серьезное. Вспомнив разговор мамы с угрюмым незнакомцем, Кристина съежилась и прислушалась. «Мой друг детства. Бывший друг. С ним связана одна плохая история, не спрашивай. Он приходил повидаться, а мне это больше не нужно. В теплом воздухе повисла пауза. Только было слышно мерный шорох шин и шелест осеннего листопада за окном. Мимо проносились знакомые деревеньки. Привычная дорога, перешептывание радио в эфире, голоса родителей. «Мам!» Осталось только это короткое, забытое давно слово. Кристина увидела, как дрогнула мамина рука, сползшая на подлокотник. Светло-голубой рукав вязаного жакета, бледная ладонь с длинными пальцами. Оперевшись на локоть, она начала оборачиваться. Очень медленно. Светлые волосы, стянутые пушистой голубой резинкой на затылке, две родинки на левой щеке. Еще немного, и Кристина увидит знакомые, Забытые в подробностях, но такие родные и добрые серо-голубые глаза с темными крапинками на радужке. Веселые, смешливые и заботливые. Тяжелый бензовоз, на скорости вылетевший из-за поворота. Резкий удар по тормозам. Лес за окном смешался с серым полотном дороги в одно сплошное, бешено вращающееся пятно. Дикая скорость, Неуправляемый занос, буквально вжимающий, припечатывающий в стенки, и ожидание боли. Но что-то мягкое, теплое, похожее на нежное облако голубоватого света окутало Кристину с ног до головы, отделяя от кошмара, сохраняя ее живой, целой и невредимой. Кристину с силой швырнула вперед. Неожидавшая толчка, она не удержала равновесие и безвольным кулем повалилась на ворсистый ковер. В бок, не давая перекатиться, уперлась пухлая спинка кресла. Перед глазами запрыгали иллюзорные солнечные зайчики. Голова гудела, отдаваясь ритмичным буханием невидимого молота в мозгу. Это все нереально, не действительно, не со мной ослышался чей-то испуганный вскрик. «Вставай!» — уцепившая за локоть рука, помогла не подняться, но принять вертикально сидячее положение. Это воспоминание. Всего лишь воспоминание. За спиной Тимофея, собираясь кусочками мозаики, проступили очертания помещения. Кухня-гостиная с диванами и подушками, столик с витыми ножками — за которым кто-то сидел. «Кристина, Тим, что у вас случилось?» Заполнившая мысли чернота медленно отступала, так и не насытившись, упрямо откатывалась в бездонную глубину подсознания, готовая вновь захлестнуть с головой в выгодный момент. Кристина увидела Иринку, встающую им навстречу. По пижамной кофте расплывалось свежее чайное пятно. Свет в комнате был приглушен, лишь лампа в виде бутона над обеденным столом горела, да мерцал голубоватым экраном ноутбук. «Облилась из-за вас!» Иринка подняла голову, продолжая показательно отряхиваться. И замерла, наткнувшись взглядом на темное застывшее пятно на плече Тимофеевой рубашки. «Что с тобой?» ахнула, прикрыв ладошкой рот. На Кристину напали. Тимофей не успел договорить. «Ир, ты чего кричала? Кристина?» Неожиданный звук собственного имени заставил ее вздрогнуть. Кристина не знала, что должна была почувствовать при встрече с Кейл. Стеснение, страх, замешательство. Все внутри нее разом успокоилось, похолодело, закостенело и улеглось давая на мгновение передышку. И Кристина только смотрела на нее, разглядывая точно в первый раз, по-новому. Комната задрожала, словно бумажные и нелепые декорации. Свет лампы едва заметно мерцал, высвечивая их дефекты. Нарочитость и плоскость всего окружающего, неподвижность и стылую однотипность замкнутых лиц, лишенных эмоций. Кейл стояла перед ней по-домашнему уютная и уязвимая, босиком на холодном паркете, в черных домашних штанах, свободно болтающихся, но с резинками ущикала так, в голубой майке без принта, подчеркивающей ее хрупкость. Накинутый на острые плечи болтался струящийся шелковый халат. Светлые волосы неряшливо стянуты на затылке детской цветной резинкой. «Вам, по-видимому, следует кое-что обсудить», — подсказал Тимофей, потому что Кристина нерешительно молчала. «Пойдем». Кейл кивнула. Они прошли через всю столовую. Завернув заплетенную ширму, Кейл небрежно толкнула плечом темную дверь и проскользнула внутрь комнаты, молча сделав знак «следовать за собой». Это был богатый, солидный рабочий кабинет. Темные стены, обшитые благородно блестящими деревянными панелями, сливались с таким же темным полом, плавно окутывая и заключая в себя пространство. Пухлый коричневый диван в углу и массивный резной стол расположились почти на половину комнаты. Все остальное свободное место занимали книжные шкафы. Внутри внушительно поблескивали дорогие статуэтки, дипломы в рамках. И золотые буквы тиснения на кожаных переплетах книг. Так, о чем ты так внезапно захотела поговорить? Кажется, мыслями Кейл все еще оставалась в гостиной, рядом с Тимофеем, как и ее испуг и замешательство. В голосе чувствовалась настороженность. Она уже предчувствовала. И предчувствие это было нехорошим. Кристина молча вытянула из кармана слегка помявшиеся снимки и положила на край стола. «Алина Валерьевна Солнцева. Ольга Валерьевна Солнцева». Ничего более подходящего не пришло в голову, но Кейл все поняла. Осторожно подтянула фотографии к себе. Казалось, целая вечность прошла, пока она разглядывала лица девочек на старом снимке. Потом шумно выдохнула в сложенной лодочкой ладони, спрятала лицо, но тут же очнулась. И снова подняла голову, но смотрела не на Кристину, а куда-то мимо нее. На лице Кейл не отразилось ничего, не проявилось ни одной эмоции, не заблестели от слез глаза. Только прикушенный уголок губ и частое дыхание выдавали ее напряжение. Я думала, в жизни не бывает таких совпадений. Но потом увидела тебя в нашей гостиной вместе с Иринкой. Узнала. И испугалась. Я полагала, мы встретимся при других обстоятельствах. Не так непредвиденно. Вообще-то, этот Тим мне проболтался. Про сестру. Я не хотела говорить тебе об этом сразу. Думала потом, при удобном случае, зайду издалека, постараюсь не травмировать. Стоило сделать расчет на то, что ты окажешься такой прыткой. Ты на нее похожа, на Алину, характером. Кристина хотела бы чувствовать, как взгляд Ольги медленно скользит по ее лицу, скатываясь и цепляясь за знакомые черты. Но ее глаза оставались неподвижными, замершими на невидимой далекой точке за ее спиной. Только в голосе чувствовалась сейчас извиняющаяся, спокойная, задумчиво мягкая нотка. Это хорошо или плохо? Скорее, очевидно. Две девочки на пожелтевшей фотографии держались за руки, стиснув ладошки друг друга и приветливо улыбаясь в камеру. Обе в цветочных светлых платьишках, подпоясанных лентами и одинаковых босоножках похожие друг на друга лицом, но во взгляде каждой проскальзывал ее характер. Какая-то отчаянная, упрямая решительность и готовность хоть сейчас с головой броситься в воду навстречу своей судьбе у старшей. Младшая же казалась истинным воплощением робости и скромности, не имеющим, правда, ничего общего с дисциплинированностью. Овальное личико с тонкими бровями в разлет, делавшими его выражение наивно беззащитным и слегка смущенным. Лучистые, распахнутые широко глаза, полное доверие и любовь к миру. Мы всегда очень отличались характерами. Светлые серые глаза в обрамлении золотистых ресниц внимательно с затаенным сожалением разглядывали фотографию. За время со дня печати снимка взгляд успел повзрослеть и набраться решительности, и в нем не читалось больше той наивной открытости. Было так нелепо искать различия между фотографией и живым человеком, стоящим рядом. «Никогда бы не подумала, что это вы», — голос Кристины прозвучал тихо и нерешительно. «Я помню эти золотые дни нашего детства». Мы недолго ладили друг с другом, но то было время, когда любую проблему получалось разделить надвое, решить сообща. За переплетением слов в голосе проскользнули уклончивость и недомолвка. Говорят, у каждого человека, вне зависимости от склада характера, всегда найдется свой скелет в шкафу. То самое, о чем не хочется вспоминать и уж тем более рассказывать другим. У Кейл же, Кристина чувствовала, в шкафу прятался даже не скелет, обладавший какой-никакой материальностью. Там затаился призрак. В жизни могут быть такие вещи, которые опасно доверять даже самым близким. Пусть для них это и обидно. Голос Кейл впервые дрогнул, поддавшись накатившим эмоциям. И это стало единственным, мельчайшим, но самым главным доказательством того, что она не безжизненная скульптура. «Твоя мама, сколько я ее помню, всегда была очень норовистой, очень отчаянной, в конце концов. Ты же знаешь, она родила тебя рано, ещё восемнадцати не было». Кристина кивнула. Тогда Алина страшно поссорилась с родителями, практически перестали общаться. Она очень изменилась в тот момент, Будто в одночасье поменяла личину. Я это заметила давно, но молчала. У младших ведь не принято влезать ни в свои дела. Они остаются в комнате, когда другие уходят, ни о чем не спрашивают и не слушают взрослых разговоров. И уж тем более не дают советов, как кому поступать. Видимо, все считают, что от разницы в пять лет зависит правильность твоего взгляда на мир. Видимо, только до определенного возраста ты не замечаешь очевидного и понятного другим и не можешь без этого жить». Она оборвала фразу, переводя дыхание и беспокойно теребя пояс халата. «Поэтому я от тебя, вас не знала все это время». В голове у Кристины все перемешалось в кашу. Невзирая даже на слова Кейл, она не верила услышанному. Уж слишком пугающим и не обещающим ничего хорошего оказалось ее предисловие. С трудом представлялось, что эта девушка, которой на вид нельзя было дать больше двадцати пяти, оказалась всего на пять лет младше ее матери. Кристина уже жалела, что вообще заявилась сюда, разворошив то, чего трогать не стоило. «Но что? Что тогда произошло?» Я не знаю. Наверное, никто бы не смог сказать наверняка. Она сбежала, в прямом смысле. А потом встретила твоего отца, и у них появилась ты. Алина говорила, любовь — самая большая сила в жизни. И она может дать человеку новую жизнь. Мне кажется, ей очень хотелось кого-нибудь еще полюбить. В этом ей помогла обретенная семья которой она могла посвятить себя целиком и полностью. «Я же права?» Кристина еще раз кивнула. Она не встречала никого, кто оказался бы более заботливым, внимательным и чутким, чем ее мама. «Мама». На глаза навернулись слезы. Кейл вздрогнула, словно боль мучила ее саму, и опустила глаза, не отворачиваясь, но и не приставая со своими утешениями за что Кристина была ей искренне благодарна. Я оставалась верна своему обещанию не лезть в ее жизнь, по привычке считая ее правой и не пыталась мешать, и чувствовала себя почти спокойно от того, что после она запнулась, отводя взгляд. Что о тебе заботились все это время? Кейл перевернула фотографию изображением вниз. Словно незримый, упершийся в точку взгляд сестры, мог прожечь ее насквозь. «Только сейчас понимаю, какая же я дура!» Кристина молчала, тщетно пытаясь разобрать услышанное по полочкам. Последняя фраза, вырвавшаяся в сердцах, искреннее, каким не был весь их разговор целиком, прошила сознание электрическим разрядом сдавливая и разрушая чувства, ощущения, догадки и мысли. Сделалось тяжело дышать. Почему же так? То есть вы не в курсе маминых знакомств? Мне кажется, я не знаю точно, но тот человек, из-за которого я оказалась в заброшенном здании, и тот, кто напал на нас сегодня, я его уже видела, в детстве. Может... Кристину вдруг пронзила страшная догадка. Может, из-за него моя мама захотела исчезнуть? Кейл горько хмыкнула. Я не знаю. Но в жизни каждого может случиться что-то такое, из-за чего не испугаешься стереть за собой прошлое и закрыться в раковину. И если это действительно случилось с Алиной, и ты хочешь узнать причину, то нужно вернуться. В самое начало. Туда, где все произошло.